Издательство Эксмо. Юлия Милович Ширалиева. Сила слова. Как создать убедительный текст за пять шагов. Предисловие. Для кого эта книга? Эта книга рассказывает о том, как писать нехудожественные тексты. Она записана для тех, кому важно уметь высказываться устно или письменно. А значит, для психологов, открывающих собственную практику и мечтающих писать профессиональные, но понятные обычным людям статьи. Для практиков, которым предложили стать теоретиками. Художнику по костюмам подготовить лекции. Экономисту стать экспертом в журнале географу, вести колонку в альманахе и так далее. Для архитекторов, которым нужно описать или устно представить свой проект, инженеров, разработчиков и соискателей, претендующих на стипендию, работу или грант. Для дизайнеров, рассказывающих, как лучше украсить дом и оформить сад блогеров-путешественников, стилистов и имиджмейкеров, фотографов и вообще для всех самозанятых фрилансеров и свободных художников. Книга поможет тем, кто открывает бизнес или уже им владеет, и хочет сам научиться рассказывать о нем, поскольку лучше других в этом разбирается. Тем, кто работает в банке, в фирме, в интернет-магазине или галерее, и должен время от времени писать релизы на новые товары, услуги, возможности и предложения, которыми располагает его компания. И всем тем, кому просто хочется научиться высказываться интересно, лаконично, ярко, информативно и понятно. Приёмы, которые мы используем в письменном тексте, в большинстве случаев применимы и для публичных выступлений. Поэтому им также будет посвящена часть этой книги. Её структура такова. Вначале я представляю вам тизер, главу «Пять шагов создания любого текста». Здесь я кратко описываю последовательность написания любого материала, за который бы вы ни взялись. Придерживаясь этой простой памятки, вы напишите текст на нужную тему и в подходящем жанре. А вот на протяжении всей оставшейся книги я буду последовательно раскрывать каждый из этих пяти шагов. Мне не хотелось бы вас запутывать и сразу перегружать большим количеством информации. Поэтому сначала в книге будет короткая вступительная часть, а уже потом — ее пошаговый разворот. А если вы и после этого столкнетесь с трудностями, то в конце книги я разберу типичные сложности, с которыми сталкивается любой пишущий человек. И главное — Напишу, как с этим справиться. Список литературы в помощь. Я отлично понимаю, что у каждого из нас в этом мире свои задачи. И вовсе не обязательно, например, умелому мастеру или танцовщику уделять искусству высказываться так много внимания. Они уже высказываются своим собственным талантом и мастерством, Кому-то это просто не нужно. В повседневной жизни мастерство создания текстов вряд ли необходимо всем. Хотя, признаюсь, я думаю, именно так. Для большинства из нас это все таки необходимо в связи с профессиональной или творческой деятельностью. И когда мы приступаем к реализации этого желания, пробуем писать статьи на сайт своей фирмы, или вести блог о путешествиях, мы часто сталкиваемся с тем, что, оказывается, это не так просто сделать. Но на самом деле это только кажется. Все намного проще, и при помощи данной аудиокниги я это докажу. Ведь письменный или устный текст — это ключевой инструмент взаимодействия человека не только друг с другом, но и с миром, Даже оставаясь наедине с самим собой или, например, с природой, мы воспринимаем происходящее и окружающее нас, думаем о нем, планируем поделиться своими впечатлениями с кем-то еще. Мы всегда живем со Словом, а значит это органично и естественно. Если вы можете задать вопрос и ответить на него, пересказать историю или описать ситуацию, значит, вы сможете сделать то же самое на бумаге. Как сделать это лучше, проще и интереснее, расскажет эта аудиокнига, записанная на основе моего авторского курса, который я, культуролог, преподаватель, автор эссе и книг, переведенных на китайский, японский и сербский языки, создала и виду уже 12 лет, доказывая, что писать, прямо как уверял герой мультика «Рататуй», что готовить могут все. Могут все, кто этого хочет. Именно потому, что это для нас естественно и просто – В конце концов, первое, что мы делаем при появлении на свет – издаём крик. Во-первых, заявляем о себе. Во-вторых, приветствуем этот мир. Сообщаем о себе и делимся своим опытом, ощущениями, знаниями. При этом мастерство создания текстов, как коротких, так и объемных, происходит по определенным законам. Ведь тот пугающий, но прекрасный хаос мыслей и мнений, знаний и взглядов, которыми мы обладаем, невозможно изливать миру сплошным потоком. Тот же младенческий крик все же нельзя назвать искусством или мастерством, пока он никак не упорядочен и не обогащен смыслом. Для того, чтобы крик стал, допустим, песней, Его нужно структурировать и сделать благозвучным. Так же и с любым текстом. Кроме того, гармонизируя текст, мы не только помогаем потенциальной аудитории лучше понять наши мысли. Мы себе позволяем структурировать тот поток стремлений, знаний и идей, которыми обладаем. Поэтому работа над текстом позволяет понимать лучше и самих себя. Конечно, прежде всего мы пишем ради каких-то конкретных задач. Хотя тут мне всегда хочется сказать, во-первых, это красиво. Но дело даже не в этом, хотя, да, и это само по себе прекрасное умение. А необходимости уметь выражать мысли и вообще в принципе их высказывать – говорил истинный мастер слова Иосиф Бродский в своей речи перед выпускниками Университета Мичигана в 1988 году. Я ее называю «Заповеди от Иосифа». Настолько его советы в этой речи глубоки и вечны. Выступление с этими словами я приведу в главе «Приёмы и примеры текстов публичных речей». Зачем заказывать кому-то другому тексты о том, что вы знаете или делаете лучше всего? Тому, кто будет делать это, извините, не по любви, а за деньги. О своем товаре или занятии, идее или опыте лучше вас никто не расскажет. А чтобы не писать три страницы там, где достаточно трех строк чтобы не прибегать к режиму капслок или смайликом, чтобы вас лучше поняли, не путать жанры и понимать, какой из них лучше подойдет для того иного случая, уметь на коленке писать на любую тему, не растекаться мыслью по древу, не оставаться непонятым, я и записала эту книгу. Для каждой задачи есть решение — Возможность научиться просто, по делу, ясно и гармонично высказываться у вас в руках.